Вдруг один из звена Би, следившего за сэром Ричардом Питерсоном, доложил: "Джо, садится в такси. Мы едем следом. На жаргоне наблюдателей объекта слежки всегда именуют Джо приятелем или нашим другом". Когда звено Би заканчивало дежурство, престон побеседовал со звеновым Ангари Даркиншоу. Это был пожилой, пухлый коротышка, отличный спец в своем деле, способный многие часы оставаться незаметным на столичной улице, но с удивительным проворством настигавший объект слежки, если тот пытался улизнуть. Он был в куртке из шотландки, мягкой фетровой шляпе, на руке нес плащ, на шее у него болтался фотоаппарат. Не дать не взять американский турист Как у всякого наблюдателя, шляпа, плащ и куртка Бергеншоу легко выворачивалась наизнанку, где имели другой цвет, что давало шесть различных сочетаний в одежде. Наблюдатели дорожат любой возможностью сменить личину. Так что же произошло, Гарри?» — спросил Престон. Он вышел из министерства, как обычно, мы взяли его в ящик, Но отправился он ни домой, не в клуб, а дошёл аж до Трафальгарской площади и там поймал такси. Наша смена к тому времени уже кончилась. Мы предупредили сменщиков и поехали за такси. Он вышел из машины возле гастронома у Панцера на Bayswater Road и нырнул в переулке близ клан Кланрикард Гардена. Там спустился в полуподвальный этаж одного из домов. Мой человек осмотрел это место вблизи, убедился, что ступеньки упираются в дверь полуподвальной квартиры. Объект заперся там. Потом моему парню пришлось убраться. Джо вышел, поднялся по лестнице, вернулся на тротуар и рванул обратно в Вестэнд. Его жизнь опять вошла в обычную колею. Мы передали его сменщиком у начала Парк-лейн. Долго ли он пробыл в полуподвале? Секунд 30-40, ответил Даркиншоу. Он или очень торопился, потому не стал разговаривать с хозяином квартиры, или там вообще никого не было, а он открыл дверь своим ключом. Свет не зажигал. Похоже, он заходил в полуподвал взять почту или проверить, не пришла ли она. Что это за дом? Грязное здание, обшарпанный полуподвал. Завтра все будет в моем отчете. А сейчас позвольте мне уйти, хорошо? У меня ноги отваливаются. Весь вечер престон размышляла проишедшим. Какого черта сэру Ричарду Питерсу понадобилось бы бога из захудалой квартиры? Зачем заходить туда всего на 40 секунд? За такое время ни с кем поговорить не успеешь. Чтобы взять почту или оставить записку. Престон распорядился взять под наблюдение и тот дом. Уже через час туда направилась оборудованная фотокамерой машина. Выходные есть выходные. Престон вообще-то мог заставить гражданские власти заняться квартирой в Дайссотери уже в субботу. Но это наделало бы много шуму, а он всеми силами стремился сохранить расследование в строжайшей тайне. Потому решил подождать до понедельника. Члены комитета Альбион избрали своим председателем и полномочным представителем профессора Крылова. Потому именно он сообщил майору Павлову, что они готовы доложить свои соображения генеральному секретарю. Это случилось утром в субботу. Через несколько часов всем членам комитета приказали явиться в Усово на загородную дачу генерального секретаря. Трое альбионцев приехали туда в собственных машинах. Акима Фильги привёз сам майор Павлов. Ему как-то удалось избавиться от Григорьева, шофера из автоколонны КГБ, возившего Филби последние две недели. К западу от столицы России, за Успенским мостом, неподалеку от Москва-реки Есть несколько бутафорских деревушек, вокруг которых сосредоточены загородные дачи высших чиновников в советском государстве. В СССР строго регламентируются даже места отдыха.